Король быстро распахнул дверь и вошел. Монталев вскрикнула и, узнав короля, убежала. Видя это лавальер, тоже выпрямилась точно гальвинизированный труп, но тотчас же снова упала в кресло. Король медленно подошел к ней. — Вы хотели аудиенции, мадемуазель, — холодно сказал он ей. — Я готов выслушать вас, говорите. Де Сент-Эньян, верный своей роли глухого, слепого и немого,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 Король безжалостно продолжал говорить, помещая на бедной жертве все, что он вытерпел сам. «Выдумаем же басню. Скажем, что я люблю его, что я остановила на нем свой выбор. Король так наивен и так самонадеен что поверит мне. Тогда мы повсюду разгласим об этой наивности короля и посмеемся над ним». О, вскричала лавальер, «думать так это ужасно». «Это еще не все», — продолжал король, —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 И, лишившись сил, задыхаясь, она упала, как подкошенная, подобно цветку, срезанному косой жнеца, о котором рассказывает Вергилий. Вергилий в энеиде сравнивает пораженного мечом врага и упавшего на землю юношу Эвриала с пурпурным цветком, подрезанным острым плугом. Примечание редакции После этих слов...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 — продолжал де Сент-Иньян. — Да очнитесь же, прошу вас. Умоляю, пора. Подумайте, если королю сделается дурно, мне придется позвать врача. Ах, какое несчастье, боже мой, дорогая, да очнитесь же. Сделайте усилие живо, живее. Трудно было говорить более красноречиво и более убедительно, чем Сент-Иньян, но нечто более сильное, чем это красноречие, привело Лавальер в чувство.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 который вас любит и клянется вам в этом. О, государь, государь! Чтобы рассеять сомнение лавальер, король стал целовать ее с таким жаром, что де Сент-Эньян счел долгом скрыться за портьерой. Эти поцелуи, которые она сначала не имела силы отвергнуть, воспламенили молодую девушку.